Сергей Вишневский Звезда в руке и Шилов в ж... Текст читает Олег Кейнс Таблеткин Капсула с шипением открылась, и в глаза Таблеткину ударил яркий свет. Ненадолго зажмурившись, он открыл глаза. Перед ним был белый потолок их комнаты. Он уставился в одну точку и глубоко дышал, не обращая внимания на звук голоса жены. «Дорогой, дорогой Акрун!» Над ним нависла тень. Делать ничего не хотелось. Хотелось просто лежать и рассматривать белый потолок. «Акрун, я сейчас...» Тень куда-то скрылась, но через секунду вернулась, ткнув чем-то в плечо. Короткое мгновение боли и... Мир не такое уж дерьмо. Акрун, все так плохо. Супруга приподняла за голову Таблеткина и положила ее себе на колени, усевшись прямо в капсулу. Паршивей некуда. Как все прошло? Как? Больно. Очень больно. Но ты молодец. Ты подменила обезболивающие препараты в капсуле на военные транквилизаторы? Супруга медицинского техника улыбнулась и кивнула. Таблеткин сглотнул и, еле шевеляя з ы к о м произнес. «Тот-то, я думаю, меня так накрыло». л и г о л а с рассказал Матадору, что умирает. Три недели, как у него отказала печень, и около часа назад отказали почки. «Это ведь еще не конец. Он в таком состоянии еще несколько месяцев болтаться может. Ладно, несколько это громко сказано». Но месяц-два у него есть точно. Она начала гладить его по голове, перебирая не сильно длинные космы. Матадор ушёл. Он не мог уйти. Он из игры ушёл? Нет. Он просто развернулся и ушёл. Наорал на л е г а л а з а и меня, разбуянился и ушёл. Не волнуйся. Он вернётся. В первый раз его понесло, что ли. Вот спустит пара, отойдёт и вернётся. Мы ни разу так сильно не ссорились. Вдруг не вернётся. Даже если он не вернётся, то справимся сами. Я на рерол пойду и создам танка. Вы с л е г о л а з а м меня паровозить будете, а я уж не подведу. Я знаешь, какая терпеливая. Ух! Глупая ты дурочка. Таблеткин улыбнулся предложению супруги. Мотя. Он был стержнем, который нашу команду держал. Он особенный. «Ну и что? А я, по-твоему, не особенная? Я вот могу иголку в палец воткнуть и терпеть!» «А если кислотой на лицо п л е з н у т ь Ты, несмотря на это, сможешь противника добить?» Супруга сразу как-то сникла. «Вот и я про то же. Тут особый характер нужен». Немного помолчав, он решил сменить тему. «Деньги пришли?» «Да». Три миллиона триста тридцать три тысячи и триста тридцать четыре полновесных империала. Даже если ничего не выйдет, то у нас все получится. Мы ведь решили, что отправляемся на Марс. Я закончу. Сначала я закончу это дело. Слушай, а у нас есть доставка из ресторана? Я мяса хочу, кусок. Настоящего. Ты с ума сошел? Оно четыреста пятьдесят империалов стоит. Я только что три миллиона заработал. Можно хотя бы это отпраздновать куском хорошо прожаренного на углях мяса.